Жан-Батист Мольер. Мещанин во дворянстве. Комедия балет. <звы> В богатого парижского буржуа господина Журден. Здесь довольно людно. Дело в том, что господин Журден пришел к твердому решению начать занятие всем тем, что сделает из него аристократа и придаст светскость его манеру. Сегодняшнее утро, например, начинается с музыки и танцев. Вот почему с одной стороны зала в ожидании выхода хозяина разминается группа танцоров, а напротив расположились певцы и музыканты. Учитель музыки и учитель танцев нетерпеливо прохаживается по залу, неприязненно поглядывая друг на друга. Наконец, они решаются вступить в беседу. Да, у нас с вами теперь дел выше головы. И еще бы господин журденство с его на дворянстве и светском обхождении для нас просто сущий клад. Если бы все люди сделались на него похожи, то моей бы музыке, и... но ну, и вашим танцам так. желать лучше бы не было Ну не совсем, мне бы хотелось, чтобы он лучше разбирался в тех вещах, о которых мы с вами ему толкуем Да ну разбирается он в них плохо, зато хорошо платит ну... А наше искусство сейчас ни в чем так не нуждается, как именно в этом Ааа <звы> Я слегка неравнодушен к славе. Аплодисменты доставляют мне истинное удовольствие. <звы> <звы> Благодарю вас, да. Расточать же свое искусство глупцам, выносить свои творения на варварский суд болвана. Что? <звы> <звы> <звы> Простите. На мой взгляд, для всякого артиста несносная пытка. Нет, что не говорить, приятно трудиться для людей, способных чувствовать тонкости того или иного искусства, умеющих ценить красоты произведения и лестными знаками одобрения. Да. Вознаграждать вас за труд Это все? Все На один фемиам не проживешь Браво! <с Браво! <с Лучше исполить Это вложить вам что-нибудь в руку Браво! Откровенно говоря, откровенно говоря познание нашего хозяина не велики. Да. Судит он обо всем в кривь и в кость, зато деньги выпрямляют кривизну его суждений. А его деньги? здравый, да, да, деньги. Его здравый смысл находится у него... В кошельке. А мне кажется, вы придаёте деньгам слишком большое значение. Между тем, корысть есть нечто такое неизменное, что человеку порядочному не должно выказывать к ней особой склонности. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Но, однако, у нашего чудака вы преспокойно берёте деньги? Беру беру Но деньги для меня не главное. А, не главное. Если б кива богатства, да еще немного хорошего вкуса, вот единственное, чего бы я желал. Да, но ну мы все по мере этого добивайся. Да добивайся, шарик! Д... Д... Я... Total... Господин! Господин! Д... Господин! Господин <г> <noise> <Hassalah> так, ну что, господа? Что тут вас? Покажете вы мне ныне ваш пустячок? Что? Какой пустячок? Ну, я не знаю, как это у вас называется. не то пролог, не то диалог вот ну с песнями, с плясками. А, это... Мы готовы. Да. Я немного замешкался, но дело вот в чём. Одеваюсь я теперь, как одевается знак. И мой портной прислал мне чулки, до того узкие. Я думал, мне их и не натянули. Мы все целы к вашему слугам. Я прошу вас обоих не уходить, пока мне не принесут мой новый костюм. Я хочу, чтобы вы на меня поглядели. Как вам будет угодно, сударь? Вы увидите, я теперь с ног до головы одет... Ну, <связывая> как долго. Но мы в этом нисколько не сомневались. Нисколько. <связывая> Я сшил себе халат из... Из индийской ткани. Отличный халат, сунырь, отличный. Мой партнер уверяет, что вся знать по утрам носят вот такие халаты. Он вам удивительно идет. А вот мой костюмчик для утренних упражнений. Журден сбрасывает халат Под ним нечто среднее между дамским купальным костюмом и детскими ползунками. Все сооружение с дольточками. Ну-ка, хорош я в этом наряде? Да, с большим вкусом. Лучше нельзя. Ну вот, а теперь займемся с вами. Очень Сударь, я бы хотел Сударь. предложить небольшое обращение. Самых изящных обращений. Сколько только может состоять Ну подождите, не все же сразу. Не все, вот... Извините. Э, э, э, Если... Ну, не, вот вы. А, а, сударь, значит, во-первых, я хотел бы, чтобы вы послушали музыку для заказанной вами серенады, которую вот он написал. Это вот мой ученик. У него к таким вещам изумительная способность. Ну, это очень может быть, только не следовало поручать это ученику. Почему? Неизвестно еще, годитесь ли вы сами для такого дела. Не то, что ваш ученик. Ну, совершенно верно. Но, сударь, слово ученик не должно вас смущать. Подобного рода ученики смыслят музыки, не хуже великих мастеров. Послушайте, сударь, мотив хорошая Ну, э, э, э, э, хорошо. Журден садится в кресло. страдания Музыканты в восторге от того, как он сосредоточенно внимает середактор. На самом деле Журден думает о другом. Он обдумывает сложную проблему. Как слушать? В халате или без? Решает, что все-таки лучше без. Любит, сколь вы страшны тому, Кто гнев ваш навлечь. Что <звёзд1> вы? Это же заунывные песни конечно, заунывная. Я что вас прошу, что-нибудь повеселее. Ну, ну, но, но музыка должна соответствовать словам. Ну, <г parity> вот меня не научили петь Да, сперва какой-то. А, сейчас. как же нам начинать? Управы, я не знаю, я ничего не знаю. Ну, ну. там ещё провечку говорит. Провечку только Овечку волк позвал за травкой в лес далёкий На обошёлся с ней по-зверски и жестоко Сперва Ее к себе, она в ответ не небе потом увлек Ее во враг молча не вид Согласие знак, какой он дал ей там урок О том не небе, небе молчок Вы великолепно, великолепно Великолепно спели, великолепно! А, а я, я музыке не учился! А вам бы хорошо поучиться музыке и, и танцам, и эти два рода искусства, связаны между собой неразрывно. Они развивают в человеке чувство изящного, а, сударь. А, а вот а, эти, ну, знатные господа, учатся музыке? Ну, да, Конечно! Да, да. А, тогда и я стану учиться, только вот не знаю когда. Ведь помимо учителя фехтования Я нанял еще учителя философии да. Он должен нынче утром начать Со мной заниматься А ну конечно философия наука важная сударь, да, Но музыка И танцы это все что нужно человеку Нет, Нет ничего более необходимого для государства Чем музыка Нет ничего более необходимого для человека чем танцы да. Да. Как, как это так ну, какие как... войны происходят исключительно О незнании музыки вся, А все заключения коими полна история Ошибки государственных деятелей Оплошности великих полководцев проистекают единственно от неумения танцевать. Ну как, как, как, как это? Войну происходит из за несогласий между людьми, не так? Ну, да, это ну, верно. Ну, а если бы все люди учились музыке, разве бы это не настроило их на мирный лад и не способствовало царению на земле всеобщей гармонии? Да, с этим я согласен. А, а когда человек поступает не так, как должно, будь то просто отец семейства, или военачальник, или государственный деятель, про него обыкновенно говорят, что он сделал... Неверный шаг, не так да. ли? Ну да, ну да, та, так говорят. А да. чем может быть вызван неверный шаг, как неумением танцевать? А, ну с этим я тоже согласен. Вы оба правы. Все это мы говорим единственно для того, чтобы вы уяснили себе преимущество и пользу танца. Теперь я понимаю. Сударь, я бы хотел Угодно вам ознакомиться с моим? С сочинением. Угодно. Сударь. Как я вам уже говорил раньше, это моя давнишняя мечта – выразить в музыке все страсти, на которые она способна. И... Ну что, выражайте. Хорошо.